Глава 20. Юные истребители. «Я жил в городе дендоле, ходил в школу. У меня есть мама и папа. Начал маленький летчик. Этой весной мы закончили третий класс и пошли в туристический поход. Ты знаешь, что такое туристический поход?» Еще бы», — ответила Алиса. «Сама раз десять ходила». «Мы пошли в лес на неделю. Нам было очень весело». Ну, конечно, вы ночевали в палатках, пели песни у костра, ели подгорелую кашу. Откуда ты знаешь? удивился Гарик. Подслушала, засмеялась Алиса. На третий день, продолжал Гарик, мы вышли к лесной речке и разбили лагерь на берегу. И тут на поляну опустилась летающая тарелочка. Ты слышала о летающих тарелочках? Раньше у нас на земле, сказала Алиса, так называли корабли пришельцев. У нас тоже, сказал Гарик. Мы никогда еще не видели пришельцев, но мы слышали, что в летающих тарелочках сидят наши братья по разуму, которые прилетят и будут с нами дружить и учить всяким полезным вещам. А вы знали, что на других планетах тоже живут люди? В школе нас этому учили, но в тот день мы в первый раз увидели брата по разуму. Он нам сказал, чтобы мы его не боялись. Что наш друг пришелец сидел с нами у костра, разучивал наши песни, даже научился танцевать, как мы. Он рассказал нам, что работает ловцом, то есть ловит в космосе диких зверей. И потом отдают их в зоопарк или дарят детям. Пришелец позвал нас полететь с ним в космос. А как он выглядел? Перебила Алиса. Такой толстый с длинными усами. Кажется, я его знаю, сказала Алиса. Он нам очень понравился, но лететь с ним мы не решились, мы испугались. Но космический ловец не рассердился. Он сказал, что переночует в нашем лагере, а потом полетит дальше. Пришелец сел с нами ужинать и угостил нас очень вкусным яблочным соком. А когда мы проснулись? «Ты не представляешь, что произошло». «Отлично, представляю», — вздохнула Алиса. «Вы превратились в черные камни». «Ты это знаешь?» «Недавно я сама была таким же камнем». «И ты тоже?» «Я тоже попалась». «Тогда мне больше нечего рассказывать». «Рассказывай дальше, Гарик. Это и есть самое интересное. Я же не знаю, что они заставили тебя делать, когда привезли сюда. Нас разделили между разными генералами». Мы со стучи попали сюда, к лётчикам. Нас учить водить самолет. Ты видела, самолёты у них очень простые, даже ребёнка можно научить летать, если он голодный. Печально усмехнулся Гарик. Тут все просто. Поднялся в воздух, получай картошку. Долетел до врага, получишь конфету. Собьешь врага, дадут целый торт или звездочку на погоны. «А с кем же вы воюете?» «Я сам толком не знаю», вздохнул Гарик. «Ведь я простой истребитель». Мне объяснили, что мы защищаем свободу, а те, с кем мы воюем, изверги, они едят детей, живьем и жгут города. И что ж ты должен делать? Утром нас будет и отправлять на аэродром. Мы летим, куда нам велят, а на встречу нам летят наши враги. Мы стреляем в них, сбиваем и убиваем. А что же еще прикажете делать с такими ужасными существами? Потом мы прилетаем домой и нас вкусно кормят. А многие не пролетают. Они плохо стреляют? Спросила Алиса. Дело не в этом ответил Гарик. «Иногда побеждаем мы, иногда они. И тогда убивают нас». «А кто летает на их самолетах? «Разве разберешь? А потом, мне все равно? Мы стремимся их всех убить, потому что Однорукий нам обещал, как только мы расправимся с врагами свободы, нас тут же отвезут домой к мамам и папам». «И вы расправились?» спросила Алиса, которой вся эта история ужасно не понравилась. «С ними расправишься», вздохнул Гарик. У них такое превосходство в силах, что нам приходится временно отступать. Но ничего. Скоро мы перейдем в наступление. Все генералы и маршалы об этом говорят. Значит, эта война не наружку, поняла Алиса. Это самая настоящая война. Генералы сидят в своих норах, а мальчиков убивают по-настоящему. Скажи, Гарик, — снова спросила Алиса, — а где живут те, чью свободу вы со стучи защищаете? Города и деревни находятся в тылу, — объяснил Гарик. Они очень красивые, там много детей, которых надо спасать. Нам показали фотографии. И для этого нужно красть детей на других планетах? Почему они сами не воюют?» «У них мало людей осталось», — сказал Гарик. «Что тут поделаешь, приходится им нас просить». «Я им не верю», — сказала Алиса. «И ошибаешься», — произнес рядом женский голос. Эта толстая повариха незаметно подошла к ним и уселась на край койки стуча. «Вы почему не спите?» — спросила Алиса. — Поспишь тут, мне скоро завтрак готовить. Отдельно для генералов, отдельно для офицеров, отдельно для солдат, отдельно для вас, добровольцев. — А разве мы добровольцы? — удивилась Алиса. — Разумеется, только добровольцы нас и спасают. — От кого? — От врагов, которые хотят отнять у нас свободу. — От 25. расстроилась Алиса. — Ну что же это получается? — «Со всех сторон слышу, у нас хотят отнять свободу, у нас хотят отнять свободу». «А где она, ваша свобода? Под столом, что ли, спряталась?» «Так нельзя говорить, девочка», — рассердилась повариха. «Я добрая, это все знают, но если ты будешь нашу свободу обижать, я и генералу доложить могу, а он тебе покажет, как свободу обижать». «Но вы же знаете, какая лиса бывает упрямая. Ее генералами не запугаешь». «Скажите, пожалуйста», — сказала она ласковым голосочком, — «А как мне отсюда уйти?» «Куда уйти?» «В лес». «Зачем тебе в лес?» — удивилась повариха. «Гулять? Я же свободный человек». «Свобода должна подчиняться дисциплине», — заучено произнесла повариха. «Вот победим врагов, наступит полная свобода, хоть в лес, хоть по грибы, хоть с днём». Она глубоко вздохнула, и Алиса догадалась, что повариха больше всего на свете любила днем поспать, Да не удавалось, ведь врагов свободы еще не победили. Понимаю, сказала Алиса. А расскажите нам, пожалуйста, про ваших врагов. Кто они такие? За что так не любят вашу свободу? Это непростой вопрос, вздохнула повариха. Когда-то раньше мы делили планету дружно, обходились без войны. Но мы жили лучше, веселее, и богаче, а наши соседи начали сходить с ума от зависти и решили они нас завоевать отнять все наши достижения». «И когда же это случилось?» — спросила Алиса. «Меня тогда еще на свете не было», — призналась повариха. «Но мне на уроки борьбы и ненависти об этом рассказывали. Раз 100, наверное, так что я запомнила». «Значит, война идет уже много лет?» «Конечно. У нас уже солдат не осталось, только генерал и немного офицеров. И знаешь почему?» «Ох, знаю», — сказала Алиса. «Вы не думайте, что я еще маленькая, выгляжу я молодо, Но на своем веку я уже каких только планет не навидалась. и генералов много видела. И, должна вам сказать, очень они друг на друга похожи». «Это чем же?» — удивилась повариха. «Да тем, что умеют посылать в бой других, а сами сидят в бомбоубежищах и водят пальцами по картам, показывая, куда их солдатам отправляться, чтобы их там убили». «Нельзя так говорить про наших генералов», — рассердилась повариха. Ты не знаешь, какие это душевные, отзывчивые люди. У нас на восьмом уровне картина висит одного известного художника. И на ней нарисовано, как генерал Хмыр выносит из огня куклу одной маленькой девочки». «А где же сама девочка?» — удивился Гарик. «Она, к сожалению, погибла при бомбежке, ответила повариха. А генерал потом положил куклу на ее могилку. «Ну, просто чудо какое-то», — сказала Алиса. Пора нам всем отсюда убираться по добру-поздорову, пока эти душевные генералы не понаделали из нас котлет. «Как тебе не стыдно?» — обиделась за генералов повариха. «Наши генералы вовсе не людоеды». «А кто сказал, что они людоеды?» «Уйду я от вас», — сказала повариха. «Опасный разговор ты, девочка, ведёшь. Не хочу из-за тебя в неприятности попасть. Генералов наших людоедами обзываешь». «Спите, дети, не слушайте эту девочку. Вот скоро пошлют ее на фронт. Она ископутится». С этими странными словами повариха ушла из спальни. А Гарри, которому по-прежнему не спалось, сказал Алисе. «Я уже ничего не понимаю. Раньше я не думал. Мне нравилось летать на самолете, но я боялся, что меня убьют. Вот и стрелял я из пулемета, и кидал бомбы. А на самом деле мне очень хотелось домой, к маме». Алиса смотрела на него и думала. Может, ему лет 10, он уже почти взрослый. А на самом деле ребенок, сущий ребенок. И она сказала. «Я думаю, здешние генералы так давно ведут войну, что их армии постепенно перебили друг дружку. А как кончить войну? Тогда генералов никто и бояться не будет. Кому нужны генералы, если войны нет? Вот они и воюют. А так как своих солдат уже нет, то они связались с космическими ловцами, владеющими секретом превращения людей в камни». «Зачем?» Слабым голосом спросил Стуча, который, оказывается, тоже не спал и пока не собирался умирать. «Если ты хочешь украсть людей и вести их на войну, то как это сделать, чтобы никто не заметил? Ты превращаешь людей в камни и складываешь их в мешок. Разве кто-нибудь догадается, что ты работорговец?» «Работорговец?» — переспросил Гарик. «Я не понимаю этого слова». «Человек, который рабами торгует, ежу понятно», — отозвался из своего угла Остап. «Рабы кто?» «Вы рабы», — ответил Остап. «Боюете за свободу, а сами свободные». «Они нам говорят, что мы свободные», — возразил Гарик. «Если свободные, то поехали отсюда», — предложил Остап. «Разве можно?» — удивился Гарик. Остап даже рассмеялся. Но смеялся он недолго, потому что стучи прошептал. «Значит, это и ты раб, и все мы здесь рабы». «Вот и договорились», — сказала Алиса. «Теперь все ясно, мальчики». Нет, не ясно, не согласился Гарик. А почему они детей воруют? Им же лучше нанять настоящих солдат взрослых. Чпоха, ответил практичный Нетудыхата. Такого маленького, как ты, и кормить почти не надо, и одевать почти не надо, и даже койка у тебя маленькая, ловцам куда легче детей утаскивать, чем взрослых. И не это главное, вмешалась Алиса. А главное в том, что из детей можно сделать самых лучших солдат. Почему? в один голос спросили все три мальчика потому что мальчишкам дают игрушку, самолет или пушку, и говорят «А ну, давай бабахай!» Он и бабахает. А если еще и конфетку пообещать, он целый город разбомбит и себя не жалеет. А знаете почему? Почему? Потому что глупый еще. «Но я же не глупый!» — возмутился Гарик. «Ты как кукла в кукольном театре. Тебя потянули за ниточку, ты и дёргаешься». «Да я тебе сейчас...» Гарик кинулся на Алису, но она успела отскочить в сторону. Конечно, она могла бы расправиться с мальчишкой одним приемчиком, но не хотела устраивать спальни шум. Там уже ссориться не стоило, сейчас Алисе были нужны союзники, а не враги. Помог Алисе Остап. Он вытянул длинную ногу, и юный летчик рыбкой полетел вперед, а потом проехал на животе до стены. Пока он, потирая ушибленный лоб, приходил в себя. Алиса сказала: Если взрослый солдат взбунтуется и откажется выполнять приказы, с ним справиться нелегко. Ему дашь оружие. А он может его и против тебя направить. А с детьми проще. В крайнем случае, дашь ему подзатыльник или оставишь без компота». Гаррик не стал больше кидаться на Алису, видно, сообразил, что девочка с земли права. «Что ж теперь делать?» — спросил он. «Теперь спать», — решительно сказала Алиса. «Завтра мы должны быть бодрыми и свежими». Мальчики сначала стали спорить, но потом все же легли. И сразу заснули. Даже раненый Стучи заснул. Только Алиса еще долго не спала. Она думала, что же делать, как себя вести, как одолеть бесившихся генералов, как найти Пашку и как дать о себе знать комиссару Милодару.